Маша явилась в дом Кривцовых к семи утра. Дверь ей открыла сонная горничная, пожилая лет шестидесяти. Сердито спросила, «Чего ты звонишь?» Долинина улыбнулась, представилась. «Я новая няня». Служанка посторонилась, буркнула, «Проходи». И исчезла. Досыпать, видно, убежала. Маша осталась одна в огромном холле, И, конечно, растерялась. Надо ли разуваться прямо здесь, и куда мне девать мокрый плащ? Она хоть и приехала на машине, а все равно промокла. Ее предупредили, что парковаться у крыльца позволено лишь хозяину с хозяйкой. Вот и пришлось оставить машину на специальной площадке у ограды, а потом ковылять метров триста пешком. В первый раз интересно, конечно, по пути дом как следует рассмотрела, и на грустные мраморные статуи в саду полюбовалась. Но каждый раз мокнуть, только чтобы не осквернять своей скромной шкодой фасад господского дома? Ничего, переживу, успокоила себя Маша. В конце концов, в их институте парковочные места тоже по ранжиру. Декан ставит машину у входа. Преподаватели под окнами, а для студентов всего десять мест у забора, и то за них постоянная драка. Маша уже знала, что ее подопечная Лиза просыпается около восьми. И пока ехала, целый план составила, что нужно узнать за оставшийся до пробуждения девочки час. Выяснить, где кухня, где хранится одежда ребенка, его игрушки, и у кого-нибудь обязательно спросить, как малышка проводит первые минуты после пробуждения. Собственный опыт тут не подсказчик. Сама Маша, будучи ребенком, первым делом по утрам в комнату родителей бежала и, невзирая на их шутливые протесты, прыгала в постель, забиралась между папой и мамой, грела босые ноги под их общим теплым одеялом, но вряд ли в семье Кривцовых существует подобная традиция. Супруги, кажется, вообще в отдельных спальнях спят. И, как поведала наставница из «Идеальной няни», по утрам всегда торопятся на работу. А задача няни — сделать так, чтобы ребенок их не отвлекал. Но только у кого же здесь что выяснить? Горничная сбежала, хозяева ее не встретили, а отправляться самой в лизиную спальню тоже стремно. Сунуть детей чутки, Вдруг проснется, увидит Машу чужого человека, испугается, начнет плакать. А первый контакт, он самый важный. Странно вообще-то, начала злиться Долинина. В том новый человек пришел, а всем плевать. Что ж, придется разбираться с самой. Маша сняла плащ, переобулась в спортивные тапочки, пристроила свои вещи в шкаф решительно проследовала через холл и отворила первую же дверь. Картина ей открылась удивительная. Комната не очень большая, площадью метров двадцать, оказалась абсолютно белой. Мраморный пол, обои цвета первого снега, нежная кожа кресел, а у стены напротив двери ярко полыхает камин, красная, и белые. Красивый, хотя и немного тревожный контраст. Подле огня, весело лижущего поленья, на ослепительном диване восседала Кривцова в халате. Разумеется, тоже белым. Ноги босые. На коленях стопка бумаг. Подле столик, сервированный к завтраку. Все очень правильное и полезное. Мюсли, резаные фрукты, мягкий сыр и Маша еле удержалась от счастливой ухмылки, она все же сделала это, проникла в дом миллионеров. Однако Кривцова на нее даже не взглянула, махнула на кресло рядом с собой Садись пока, я сейчас». И снова погрузилась в свои бумаги. Правой рукой сердито что-то черкала в тексте, левой бросала в рот орешки, запивая их кофе, абсолютная отстраненность, собственная давно отлаженная жизнь и какая-то няня, в ней всего лишь досадная помеха, на которую приходится тратить собственное драгоценное время. Нет, не так. Совсем не так. Маша представляла их встречу. Будто... Для фотографа позирует. Пронеслось у нее в голове фотосессия для глянцевого журнала. Тема «Утро бизнес-леди». Идея Кривцова «Прекрасно всегда, даже без макияжа и в халате». Марии стало грустно. На прием с цветами и шампанским, конечно, она не рассчитывала, но хоть бы на секунду от своих бумаг эта дама оторвалась, посмотрела, поздоровалась. — Нет, вся в работе. И Маша осторожно произнесла. — Простите, Елена Анатольевна, но мне, наверное, уже пора идти к вашей дочке. Кривцова вскинула на нее озабоченный взгляд. Что? — А, ты про Лизу? Мельком взглянула на часы, нахмурилась, пробормотала. — Черт! Ничего не успеваю. Снова метнула взгляд в свою писанину. Быстро спросила. «Инструктора, стажированные за рубежом, так можно сказать?» «Как интересно лучше ответить. Вам виднее?» «Ну, лучше сказать, прошедшие стажировку или стажировавшиеся. Все-таки по правилам, Маша». «Точно!» — улыбнулась Елена Анатольевна и пожаловалась. «Вроде русский язык знаю, но...» С утра совсем не соображаю. Внесла в текст очередное исправление и с видимой неохотой отложила документ. Сделала глоток кофе, внимательно уставилась на Марию. Сердце у той заколотилось. Кривцова вдруг велела, абсолютно не смущаясь. — Рукавчик закатайте. — Зачем? — Опешила Маша. — Да кажется мне вы... «Из наших?» — загадочно произнесла хозяйка и поторопила. «Ну-ну! Только высоко, до плеча!» Маша пожала плечами и повиновалась. Однако Елену Анатольевну, оказалось, интересует вовсе не ее вены. Кривцова легонько коснулась пальцами предплечья няни и удовлетворенно произнесла. «Так я и думала. Форма идеальная. Тренируетесь?» «Ну да. У Кривцова ведь...» «Самое главное в жизни — это фитнес?» Маша кивнула. «Да».